Глава 33. По рукам. Лето. Настроение было удивительно светлым, несмотря на все пережитое. Природа словно вторила моему внутреннему состоянию. Повсюду цвели цветы, пели птицы и порхали бабочки. И пусть то, что я пережила, никогда не забудется, как и боль от расставания с родителями и братом никуда не денется, навсегда поселяясь в моем сердце. Но все же мне было немного легче. Я начала осваиваться в этом мире, изучая законы и правила. Начала понимать, а главное — принимать факт его попадания. Как и то, что вернуться обратно уже не получится. Для своей семьи я погибла. Стараясь не думать о плохом, чувствуя, как от печальных мыслей тоска разливается под кожей. Я перевела взгляд на мальчишек, что сидели напротив меня в экипаже, глядя в окно. Они были озадачены моим поведением. Без всяких сомнений. Наверняка ломали голову, задаваясь вопросами, что же со мной такое произошло, и почему я стала другой. Если честно, возникала мысль рассказать им о том, кто я такая, и как пришла в этот мир. Но существовал риск того, что своей откровенностью только оттолкну детей. мы лишены меня посчитают, чего бы очень не хотелось. Мы только что отъехали от банка, направляясь на рынок, дабы купить все необходимое близнецам и Аните что сидела рядом со мной, скромно положив руки на колени. Как и хотела, я заехала узнать о своем материальном положении, которое, как оказалось, довольно высоко. Даже не так. Я богачка. Уже успела разобраться в валюте этого мира, как и в том, откуда поступает доход на мой именной счет. Земельная рента, которую я получала, была самым крупным из всех источников моего дохода. Как оказалось, спокойный супруг Лайлет имел в своем владении больше десяти полей на которых выращивали сельскохозяйственные культуры, отдавая определенный процент просто за то, что пользовались его землей. Также у него имелись дома, в которых располагались тканевые мастерские и несколько таверн. Он сдавал здания в аренду, получая за это немалые деньги. Все это сейчас было моим, но как только Киан и Сиэль достигнут совершеннолетнего возраста, я передам им права на то, чем ранее владел их отец. Собственно, неудивительно, что Розалия пошла на убийство Лайлит, намереваясь прибрать состояние брата к своим загребущим рукам. Жажда денег и роскошной жизни ослепила ее, подталкивая на поступок, которому нет никакого оправдания. Экипаж остановился возле распахнутых кованых ворот, за которыми раскинулась широкая брусчатая дорога. Повсюду пестрели разноцветные лавки с разнообразными товарами на любой вкус. Людей здесь было много. Слышался гул голосов и крики продавцов, зазывающих покупателей. Аристократы шагали важно, величественно, а следом за ними сменили слуги с приобретенными покупками. Простой люд расступался перед ними, склоняя головы и позволяя пройти. Это вызвало у меня неприятное чувство в груди и воспоминания из родного мира, когда самолично с такими сталкивалась и не раз. А ведь если разобраться, чем знать лучше простолюдинов, Да ничем. Такие же люди из плоти и крови. Уверена, многие из них не спешили завоевывать расположение народа, а просто брали и пользовались благами и почестями, что были у них с самого рождения, доставшись от родителей. Такие любят кичиться своим положением и превосходством, терять человечность и смотря на тех, кто ниже их, свысока. С высокомерием. Не все, конечно. Я была уверена, что есть и хорошее. Те, кто не задирает нос, но... Интуиция подсказывала, что таких не так уж много, как того хотелось бы. Вот, к примеру, взять ту же самую Майлен и ее подпевал. Избалованные, пустоголовые, и себя выше остальных. Им просто повезло родиться в семье, в которой уже было влияние. Помню, как в клинике на меня визжала одна девица, брызгая слюной. Её не устроило, что я, чтобы поставить капельницу, побрила собаке лапу и тем самым испортила дорогостоящую стрижку стоимость которой она пыталась с меня стрясти, угрожая судом. Эту дуру не заботило то, что животное может умереть, так как бедолага уже едва дышал из-за стремительно набирающей обороты аллергической реакции. Она волновалась только о том, что ее пес, как выразилась эта чокнутая, теперь не идеален. Она тогда еще сказала, что если бы ей было известно, что я побрею лапу, то собаку бы сюда не привезла. Девица, что приехала на кричащее красном спорткаре, была готова пожертвовать жизнью животного, только бы сохранить его красоту. Как оказалось, Кену и Сиэлю требовалось совсем немногое для поездки. Я пыталась уговорить их приобрести еще что-нибудь, но мальчишки отказались, самостоятельно неся в руках свои покупки. На они то времени потратили тоже немного. Зашли в лавку и купили ей три платья, которые, на мой взгляд, голубоглазые скромницы очень шли. Она была так взволнована, уверяла, что одного ей вполне хватит, но я смогла настоять на своем. Пока Анита не видела, я купила ей заколки в тон платья, а еще уговорила примерить туфли, при взгляде на которые моя новая камеристка потеряла дар речи. Я сразу поняла, что она влюбилась в них. Госпожа, позвольте вернуть вам стоимость купленного, произнесла Анита, склоняя голову. Еще чего удумала? Хмыкнула я, даже мысли не допуская, чтобы взять с нее деньги. Это подарок. Но... — начала была Анита. — Не обижай меня, — шепнула я ей, замечая, как мальчишки украдкой поглядывают в сторону крытой лавки, в которой продавались игрушки. — Давайте посмотрим, — произнесла я. — Аните подарок купили, теперь вам. — Не нужно. Прилетело мне холодное в ответ. — Киан. Он всегда так со мной разговаривал. Я обернулась, глядя на опущенный взгляд Сиэли и упрямый его брата. «Вам не нравится?» — вопросительно вскинула я брови, подходя к ним ближе, чтобы не мешаться идущим мимо людям. «Так давайте посмотрим что-то другое». «Я уже сказал». Вредя на поджал губы. «Не нужно». «Но почему?» — мотнула я головой. «У меня встречный вопрос. Почему?» — шагнул ко мне близнец. «Почему ты такая добрая, м? Сама на себя не похожа. Что-то хочешь от нас? Не поверю, что все твои действия просто так. Знаешь, а ты прав. Вздохнула я, кивая и замечая, как сель поднимает голову, встречаясь со мной взглядом. Мне кое-что от вас нужно. Киан хмыкнул в ответ, считая, что видит меня насквозь. Давайте заключим сделку. И в чем именно она будет заключаться? Спросил близнец. Я куплю вам любые игрушки. Хитро прищурилась, снова глянув на притихшего Сиэля, что не произнес ни слова. «А взамен?» «А взамен?» — задал вопрос Кен, когда я намеренно сделала паузу. «Взамен вы вернетесь в свою комнату, съезжая с чердака». На моих губах растянулась улыбка, когда увидела несказанное удивление в глазах близнецов. «А что? Вполне неплохая сделка. Ну как?» Я протянула распахнутую ладонь к изумленному Кену который точно не ожидал такого. «По рукам?»